Глава 32 Через участок вокруг дома я пронеслась к водянистому болоту. Наступила ночь, и лес едва просматривался в слабом мерцании лунного света. Но земля у меня под ногами сияла серебром. Думалась по-прежнему с трудом, с трудом даже дышалось Далеко за спиной Теллер окликал меня, но остановиться я не могла. Гнев не утихал, он рос. Мутировал. Я окончательно потеряла контроль и не представляла, на что способна. Я неслась сквозь деревья, едва чувствуя, как непокорные ветки хлещут в лицо. Споткнувшись о корень, я упала на колени на полянке у самого берега. Мне стало жарко. Почему мне так жарко? Звуков было слишком много. Мое неровное, затрудненное дыхание. Приглушенный голос Тейлера. Какое-то шипение у меня в ладонях. И внутренний голос. Он уже не просто бугнил, теперь он дразнил, пел, умолял, кричал. Я зажала уши ладонями, чтобы от всего отгородиться. Но голос лишь зазвучал громче и в итоге заглушил остальные звуки. «Освободи меня, дочь забытого!» «Дим, ты как?» «Братишку я не видела. Свет чересчур слеплял Даже под покровом ночи казалось, что надо мной стоит само солнце и разочарованно качает головой» со мной происходит? Пальцы зарылись в сырую торфяную землю, и я услышала шипение пара. Земля под ладонями превратилась в слой кромешной тьмы. На миг мне почудилось, что я проваливаюсь в вечернее небо и больше никогда не приземлюсь. Где-то далеко ночь прорезал крик. Нечеловеческий и пронзительный. Древний звук. И рыдание. И призыв. «Выпусти меня!» Макушка пульсировала от накатывающих волн давления и боли. Малу-помалу они становились плотнее, твердели, а затем на их место пришло невыносимое тепло и тяжесть. Огромный вес, грозящий раздавить мне кости в звездную пыль. Дим, ты... Ты... О, боги! О, боги мои! <музыка> Внезапно я начала кричать. В гурле саднила и першила Наверное, я орала все это время Связь с реальностью истончилась Тело было слишком перегружено Противоречивыми ощущениями Чтобы отделять реальность от воображения Прими меня Я в твое право по рождению И твоя судьба Терпеть я больше не могла Боль, жар, тяжесть, голос Они меня убивали «Я и хотела умереть, только чтобы все это прекратилось!» «Я воздела руки к богам, и большой луч света метнулся из моих ладоней на небеса!» «Забери меня! Я сдаюсь!» Все мои ощущения слились к теплу, собравшемуся у меня на макушке, и на миг окружающий мир странным образом замер. Свет поблек. Голоса притихли. Покалывание исчезло. Я посмотрела на брата, его силуэт стал нечетким и размазанным. Я плакала. Я поняла, что плакала. Пришлось моргать, пока слезы не стекли по щекам, и видимость не улучшилась. И с дикими глазами и полным ужаса взглядом Теллер прошептал слова, которые навсегда изменят мою жизнь. Дим, на тебе корону. Магия выбрала тебя. Ты новая королева Люмнеса.